Джудит Кэр Бродя по грандиозной библиотеке Тринити колледжа, я на столике обнаружил, если не самую любимую, то одну из самых любимых моих книг «Алиса в стране чудес» преподавателя математики Оксфордского университета Льюиса Каррелла. Это была одна из первых книг, которую читала мне моя мама, когда мне было года четыре. Думаю, с Алисы начинается моя любовь к английской детской литературе, которая вместе с тем является взрослой. Если не верите, попробуйте перечитать. А если никогда не читали, во что слабо верится, то прочитать книгу «Винни-Пух и все-все-все» Только обязательно в переводе Бориса Захадера, если не читаете по-английски, потому что перевод, о чем я уже писал, даже исполненный самым даровитым переводчиком, является в лучшем случае неполноценной копией оригинала. Или рассказы просто так, Киплинга. Или «Остров сокровищ» Стивенсона. Или, наконец, книги о Гарри Поттере. Мой любимый герой в Алисе «Стране чудес» — Чеширский кот, Явление уникальное в мировой литературе – кот, способный появляться в воздухе и потом исчезать, оставив от себя одну лишь улыбку. В этом есть что-то очень английское. Неудивительно, что придя к любимой многими поколениями англичан детской писательницы Джудит Карр, я сразу обратил внимание на книгу «Мок. Забывчивый кот». Это не одна книга, а целая серия. Еще одно ее произведение — «Тигр, который пришел выпить чаю». Разглядывая замечательные иллюстрации, автором которых является сама Кэр, я поймал себя на мысли, что сколько себя помню, люблю животных, и что эту любовь породила во мне английская детская литература, и не только во мне. Англичане любят животных, относятся к ним как к равным, дают им человеческие имена. — А почему? — Традиции, друзья мои, традиции.